С трупами придется что-то придумать. Хотя и не знаю, сколько времени у нас есть, чтобы и как следует тут пошуровать, на предмет приодеться и добыть нормального оружия. Сойдя с крыльца и больше не оглядываясь, быстро иду к ангарам. А вот и закрома. Что-то тут не так. Как только отчетливо и в деталях стали видны двухстворчатые двери, стало появляться нехорошие чувства будто военное счастье начинает поворачиваться к нашему летучему отряду уже боком на дверя был врезной кодовый замок с рядом кнопок и прорезью для пластиковой карточки бля мишка смачно сплюнул в сторону и выругался многоэтажно дергаая задейную ручку двери закрыто А как бы тут карточку найдем хрен знает у кого она есть в чем-то приятель был прав, но видимо постоянный стресс так на мне сказался что решение проблемы пришло практически мгновенно Махнув рукой в сторону навеса, где стоял внушительный армейский грузовик в камуфляжных пятнах похожий на грязного бегемота я знаками позвал туда спяшащего к нам варинуху поняв что мне нужно водила тоже заспешил к грузовику и не задавая лишних вопросов влез в кабину чихнув с стартером иностранная полуторка завелась и дважды мигнула нам фарами подойдя к машине я указал приятелю на инструментальный шкаф притаившийся дальше заслоняемый бортом грузовика — Михась, быстро найди там верхонки, бухту с буксировочным тросом и кидай все-то в кузов. Не хотят открывать по-хорошему, значит, церемонии развалить не будем. — Да. Вспомнив, что они с Варенухой народ курящие, киваю на командирский домик. — Там у окна целая коробка с куревом. Натырили, видать, из сельских ларьков. Бери свои отравы. А то уши опухнут опа веселость снова на миг вернулась к приятелю глаза заблестели значит живем семёныч пошли куреваом разъвемся тут иностранцы угощают почти галопом оба моих спутника кинулись в указанном направлении и скоро выскочили неся в руках по картонной коробке на лицах светилась неподдельная радость я лишь усмехнулся про себя, осматривая фронт работ. человекек так устроен, что даже в минуты самого паршивого бытия любая приятная мелочь может вернуть его к жизни. сам в недавнем прошлом заядлый курильщик прекрасно их понимаю пусть хоть что-то будет как прежде пусть это пока только курево подогнав машину и развернув ее кормой к воротам склада мы принялись за взлом трос был очень удобный с двумя регулируемыми карабинами и за щелкой зацепив один его конец за непоняте ушко чуть ниже левой створки складской двери а другой крюку под задним бампером грузовика мы в раскачку взломали сначала первый а затем и следующийу ангары с трофеями было это не столько трудно сколько затратно по времени раскачивать нужно было аккуратно чтобы сильной встряской не своротить чего нибудь сильно взрывчатое внутри помещения оставив варинуху с микой оцеплять буксир и возиться с полуторкой я не мешко приступил к осмотру хранилища Войдя в помещение первого скрытого склада, сразу отметил, что тут собрано обмундирование, которое сердобольный импортный коптер рассортировал очень скрупулезно. Отдельно сезонные и демисезонные обмундирования, отдельно обувь, головные уборы и даже нижнее белье. На всем были нашиты петли, аккуратные мультиязычные бирки со штрих-кодом. От одежды исходил тонкий аромат какой-то отдушки. Мельком осмотревшись и наметив ряд вещей, которые нужны будут прямо сейчас, быстро направился в соседний склад, где, по здравому разумению, должно было находиться самое необходимое сейчас — наше оружие. Тут тоже везде царили контроль и учет. Слева тянулись стеллажи с боеприпасами, справа также выселись стойки с отдельными видами стволов и складированные в штабеля ящики с оружием. На всем также виднелись наклейки на английском, немецком и французском языках. Когда шли сюда, в воображении рисовались горы ржвого и битого оружия, несущего на себе следы жестоких побоищ, Одеежда с пулевыми отверстиями и пятнами крови, снятая с трупов, Но подспудно росло и крепло ощущение, что будет все именно так, как я вижу наву, холодно, бездушно и прагматично. Неожиданно я понял, что вот уже пару минут просто стою и пялюсь в пространство перед собой а мои партизаны стоят рядом и уже давно комментируют увиденное его всколь всего на хапаллета варянуха уже где-то добыл себе кусок ветоши и делови очищал с больших похожих на штыки совковых лопат рук откуда-то возникшую грязью что же все у наших отняли не обязательно отняли мишка уже не выглядел подавленным в голосе приятеля слышались нотки раздражения смотри ведь даже еще советское есть вот штампы еще за восемьдесят девятый год на может генерал какой пиндесом подарил а солдатиков под ракеты подставил, чтобы не занашивали казённое. Нет, Антоха, хоть тюбей не пойму, как это всё случилось так быстро. Есть же и у нас техника новая, спутники, корабли, оружие ядерное. Ну, мы же были такие сильные, а? Все эти вопросы я уже где-то слышал, и что страшило сейчас больше всего. точно знал откуда это доживью в детстве и почти на протяжении всей своей недолгой жизни я любил смотреть фильмы о войне больше всего нравились те где наши советские солдаты и командиры без колебаний и очень уверенно побеждают хоть и сильного но все же уступавшего нам почти во всем врага те же где рассказывалось о горьких днях первых месяцев войны поражениях отчаянии особо не жаловал распробовала их только после того как сам побывал на войне настоящий, но с горечью приходилось признать что с подвигами дедов сравнения нет никакого духи даже хорошо вооруженные и местами грамотно руководимые, с немцами, с их отлаженной армейской машиной, на одну доску поставлены быть не могут. Это не умалять заслуг тех, кому довелось поучаствовать в обеих чеченских заварухах. Дрались хорошо, себя не шалели, стыдно не было, ни грамма. Но вот когда против тебя, во весь рост, ним поднима точно такая же армейская машина движимая чуждой идеологией с совершенно иным взглядом на то как нужно воевать деды имели за плечами мясорубку гражданской войны потом мелкие стычки с епошками и тяжелый опыт белофинской компании но было и еще кое что Их вела и поддерживала идея. Вера часто бывает важнее пушек и танков. А что сейчас есть у нас? Только жидкая мешанина из православия, гнилых идей, предателей-диссидентов, да абстрактные призывы к защите Отечества. Когда мы воевали... всех накрепко спаяла ненависть к духам к желанием мстить запавших друзей про все эти заморочки с возрождением монархии битья поклонов у икон и в ддыхании ф фияма никто не заикался да еще терпеть этот власовский флаг на рукаве нет на время службы про нюансы старался забыть держа в уме родное серпасто молоткастые привычные красные зная бригады фиг ее знает что хотели нынешние а теперь уже бывшие хозяева страны когда выбирали его как государственный символ вообще от политики и всяких там ревизий истории всегда держусь как можно дальше тихо смотрю советские фильмы залитые на старенький домашний комп, и редко включаю телевизор. Этот лжевый ящик стоит у меня на холодильнике. Там я иногда слушал новости или смотрел какой-нибудь канал, где рассказывают про еду или рыбалку. Теперь уже все это кажется таким далеким, словно и не со мной было.